Сила тхоли заключалась в их численности, челюсти гиен по мощи не уступали тигриным. У волков были сильные лапы и мускулистые загривки. И даже шакалы с их острыми собачьими мордами могли бы растерзать уна и зура за то короткое время, пока на костре успеет сгореть тоненькая веточка. Но страх перед огнём останавливал изголодавшихся зверей.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 Его жёлтые глаза внимательно разглядывали языки пламени, а за ними высокие, прямые фигуры людей. Возмущённый наглостью зверя, он крикнул: "Сын быка убил трёх леопардов!" Хищник вытянул вперёд когтистые лапы, потянулся своим гибким телом и угрожающе зарычал.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 Они скрываются под защитой огня. Запах и внешний облик этих существ напоминали гиббона, но гиббон меньше ростом, у него совсем иная манера держаться. В багровых отблесках пламени неведомые существа оказались более высокими, чем дикий бык, гаур. Их движения, необычный вид и странные предметы, которые непонятным образом удлиняли их передние конечности, всё это заставляло леопарда сохранять осторожность. К тому же он был один, а ему противостояли двое. Он крикнул ещё громче. Его голос прозвучал как голос могучего противника.